Сказка 14. У двери белые кантины, спрятанные среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетённых вьёнком и мелкой китайской розой, сидят у стола за графином вина Винченцо Маляр и Джованни, слесарь. Маляр Маленький, костлявый, чёрный. В его тёмных глазах светится задумчивой, мягкой улыбка мечтателя, хотя его верхняя губа и щёки выбриты досине. Лицо от этой улыбки кажется детским и наивным. У него маленький, красивый рот, точно у девушки. Кисти рук длинны. Он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза. Может быть, я не знаю, может быть, тихо говорит он, покачивая сжатой свисков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб. Да-да, чем дальше на север, тем настойчивее и люди, утверждает Джованни, большеголовый, широкоплечий парень в чёрных кудрях. Лицо у него медно-красное, Нос обожжён солнцем и покрыт белой чешуёй омертвевшей кожи, глаза большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движение рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в тёмных пальцах с обломанными ногтями, он продолжает басом: Милан, Турин, Вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растёт новый мозг. Подожди немного, земля станет честной и умной. Да, сказал маленький маляр, подняв стакан и ловя вином солнечный луч, напивает. О, как тепла земля на утре наших дней, но возмужали мы и холодно на ней. Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы. Дальше немцы, и наконец русские вот люди. Да. Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело. Ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток. Страна героев. склоняя голову, сказал Моляр: "Я бы хотел жить с ними". "Ты!" воскликнул Слесарь, ударив по своему колену ребром ладони. "Кусочком льда был бы ты там через неделю". Оба добродушно засмеялись. Синие золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, Прозрачным стекле графины из стаканов горит альмандиновое вино, издале доплывает шёлковый шёрох моря. Вот, добрый мой Винченцо, говорит Лесыч, широко улыбаясь. Расскажи стихами, как я стал социалистом. Ты знаешь это? Нет, сказал Моляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе. Ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал, ты родился в ней. Я родился голым и глупым, как ты и все люди. В юности я мечтал о богатой жене, в солдатах учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин. Мне было 23 года, когда я почувствовал, что не всё на свете хорошо, и жить дураком стыдно. Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны. Нас, мою роту, послали в Болонью. Там волновались крестьяне. Одни требою понижения арендной платы, другие кричали о необходимости повысить заработную плату. Те и другие казались мне неправыми. понизить аренду на землю, поднять рабочую плату, что за глупости, думал я. Ведь это разорит землевладельцев. Мне жителю города это казалось вздором и бессмыслицей. Я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам. Эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, А также им нравилось жечь хлеб и портить всё принадлежавшее не им. Он выпил вино маленькими глотками и оживляя всё более продолжал. Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но молча, грозно, деловито. Мы разгоняли их, показывая штыки, иногда толкая прикладами. Они не пугаясь и не торопясь разбегались. собирались снова. Это было скучно, как обедня. И тянулось изо дня в день точно лихорадка. Луото, наш унтер славный парень, а Бруцезец, тоже крестьянин, мучился. Пожелтел, похудел и не однажды говорил нам: "Очень скверно, дети мои, вероятно, придётся стрелять, будь я проклят". Его карканье ещё больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза. Люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо. "Пей", сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан. "Благодарю". И до да здравствуют стойкие люди! Он склекнул с лесорь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал. Однажды я стоял на небольшом холме у рощи олиф, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их. А под холмом работали двое: старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печёт как огнём. Хочется быть рыбой. скушно. И помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина. Чёрт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня, даёт и поры, что-то сказал юноше. Тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул: "Иди!" Очень строго крикнул. Юноша идёт ко мне, с кувшином в руке, подошёл и говорит так, знаешь, не очень охотно. Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина. Было неловко, но приятно. Я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо: "Выпейте, синьор, выпейте". Мы предлагаем это человеку, а не солдату. Мы не надеимся, что солдат будет добрее от нашего вина. Не кусайся, чёрт, тебя побери, подумал я и выпив глотка три, поблагодарил, а они там внизу начали есть. Потом скоро я сменился, на моё место встал Уго, соляртинец. Я сказал ему тихонько: что эти двое крестьян добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши на голову мне упала черепица. По голове ударило не сильно, но другая очень крепко, ребром по плечу, так что левая рука у меня повисла. Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурив глаза. черепицы, камни, палки, говорил он сквозь смех. В те дни в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевлённых предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идёт или стоит солдат, вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно, Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько: "Всегда стыдно слушать о таких вещах. Что поделаешь? Люди медленно умнеют". Далее. Я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненый камнем в лицо. И когда я спросил его, как это случилось с ним, он сказал невесело посмеиваясь: Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает убить её. Арестовали. Я сказал, что это сам я упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой дьявол. Им туго приходится и понятно, что они не любят нас. Так, думаю я. Приходит доктор и две дамы. Одна очень красивая, блондинка, очевидно венецианка. Другая не помню её. Осматривает мой ушиб. Конечно, пустяки. Положили мне компресс и ушли. Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потёр руки. Его товарищ снова налил вина в стаканы. Наливая он высоко поднимал графин и вино трепетало в воздухе красной живой струёй. Мы оба сидели у окна. Угрюмо продолжал слесарь, сел так, чтоб нас не видело солнце. И вот слышим нежный голосок блондинки этой. Она с подругой и доктором идёт по саду. за окном. И говорит на французском языке, который я хорошо понимаю. Вы заметили, какие у него глаза, говорит она. Он, разумеется, тоже крестьянин, и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить. всё для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость. Глупые ребята, сказал доктор. Полудети, полузвери. Звери да. Но что в них детского? А эти мечты всё в общем равенстве. Вы подумайте, я равна этому парню с глазами вола и другому с птичьим лицом. Мы все вы я и она мы равны им этим людям дурной крови людям которых можно приглашать для того чтобы они били подобных им таких же звери как они Она говорила очень много и горячо а я слушал и думал так синьора Я видел её не в первый раз И ты конечно знаешь что никто не мечтает о женщине горячее чем солдат Разумеется, я представлял её себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяня особенно умный. Спрашу я товарища: "Ты понимаешь этот язык?" Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки. Парень рассердился как чёрт и запрыгал по комнате, сверкая глазами. Один глаз у него был завязан. Вот как, бормочет он. Вот как. Она пользуется мной и не считает меня человеком. Я ради неё позволяю оскорблять моё достоинство. Она же отрицает его. Ради сохранности её имущества я рискую погубить душу. Он был не глупый, малы, и почувствовал себя глубоко оскорблённым. Я тоже И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Лото только мычал и советовал нам: "Осторожней, дети мои, не забывайте, что вы солдаты, существует дисциплина". "Нет, мы это не забыли". Но очень многие, почти все, говоря правду, стали глухи и слепы. А эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они выиграли. Они очень хорошо относились к нам. Блондинки можно бы многому поучиться у них, например, они прекрасно учили бы её, как надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни, в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой. Я думаю, что мы заслужили это. А дурную встречу можно забыть, получив хорошие проводы. Он засмеялся, потом сказал: Вот это ты должен превратить в стихи Винченцо. Маляр задумчиво улыбаясь ответил: Да. Это очень годится для поэмы. Я думаю, что сумею сделать её. Когда человек уминет 25 лет, он становится плохим лириком. Он отбросил цветок уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая. Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью. Слезы молчал. Колыхая вино в стакане, мягко шумит море, там внизу за виноградниками запах цветов плывёт в жарком воздухе. Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими, бормотал слесарь. Мне уже плохо удаются лирические стихи. Я очень недоволен собою, тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови. Ты сделал что-нибудь? Маляр не сразу говорит. Да вчера на крыше отеля Комо и читает вполголоса, задумчиво, пивучим. На берег пустынный, на старые серые камни осеннее солнце прощально и нежно упало, на тёмные камни бросаются жадные волны и солнце смывают в холодное синее море. И медные листья деревьев, оборванные ветром осенним, мелькают сквозь пену прибоя, как пёстрые мёртвые птицы. Обледное небо печально, и гневное море угрюмо. Одно только солнце смеётся, склоняясь покорно к закату. Оба долго молчат. Маляр, опустив голову, смотрит в землю. Большой, тяжёлый слесарь улыбается и наконец говорит: во всём можно сказать красиво но лучше всего слово хорошим человеке песня о хороших людях